Всю дорогу вздыхала тайна душа ее, но уста безмолвствовали. Нельзя имя Божье поминать, раз на такое дело. Нельзя даже крест на груди иметь. Марья Кирилловна ехала без креста, как изуверка. Резвый и находец примчал их седой ночью к тунгусскому стойбищу. На круглой поляне, примкнувшей к проезжему зимнику, Ярко пылал неугасимый костер гуливун Под его колеблющимся светом плавно колыхался истоптанный оленями стадами снег, а стволы деревьев подпрыгивали и дрожали, будто им снился страшный сон. Несколько остроконечных чумов мирно почивали, лишь в том, что стоял посредине, слышали скрик и рокот бубна. «Ишь ты!» — воскликнул тугой на ухо лука. «Я и то слышу! Волхвует он! Эвот, эвот, как схамкивает!» Марья Кирилловна, робко озираясь, с жутким чувством подходила к чуму. Ей мерещилось, что вся поляна кишит нечистой силой, что в темном дыме над костром крутятся шайтаны и шеликуны. Вот они увидали ее, вот с гамом мчаться к ней. Ай, лука! И бескрестной, ради сына откачнувшейся от Бога изуверкой, Марья Кирилловна вбежала в чум, в пудовой шаманьей шубе, увешенной железными побрякушками, шаман Германча. Неистово бесновался по ту сторону костра, бил в огромный бубен, гикал, а перед костром у входа на оленем коврике, выставив кверху непомерный свой живот, лежала вся иссохшая полумертвая жена его и печальными в слезах глазами обреченно смотрела куда-то вдаль. Шаман был нем и глух к вошедшим. Марья Кирилловна забилась в угол и ждала. Она видела, как шаман сглатывал, жрал болезнь жены. Хамам-агык! Как с заклинаниями мазал жертвенной оленей кровью и лоб, и грудь, и живот своей жены. Как снова осатанело кружился у костра. Вот бессильно упал на земь, тяжко застонав. А когда очнулся, снял шаманью шубу и, выкурив подряд три трубки, сказал Марье Кирилловне, здорово, Машка, по что прибежали? Голубчик, Германча, начала она, вот какое дело-то, и все рассказала ему про сына. Потом вынула из саквояжика дары. Это тебе. «А это жене твоей. Ради Бога! Ой, чуть-чуть. чуть Погадай, пожалуйста! Места не найду. Того, гляди, разума лишусь. Сердце мое в тоске. Ничего. Это ладно», — радостно сказал шаман, с жадностью набрасываясь на бутылку коньяку подарок. «Уже пойду. Самый главный шайтан кликать. Самый сильный». «Ехать шибко, далеко надо. Ой-ой-ой, как? Туда, да туда, да туда. Где найдешь? Может, твой парень сдох? В ад надо ездить, в черный день ездить. Может, сдох, как знать. Что ты? Что ты?» Слезливо скривила рот, Марья Кирилловна подняла голову. «Германчи в чуме не было» звал-призывал германча в тайге главного шайтана. И гортанный голос его то взлетал над чумом, то спускался в преисподнюю, был глух, придавлен. Один за другим стали собираться в чум заспанные тунгусы. Щурясь на яркий свет, садились они живой подковой вокруг костра,